все время второй при Фидели. Тот ему явно доверяет, держит Рауля на самых ответственных постах по существу в качестве своего преемника. «Он слишком связан с Фиделем», — сказал Данченко. «В мире его не захотят принимать. Кроме того, в руководстве Кубы есть еще и очень деятельная женщина, его супруга Вильма Эспингильос де Кастро». Очень образованная женщина училась в Масачусетском технологическом институте в Соединённых Штатах Америки. Воевала, была помощником Франко Паиса. Потом этот Восточный фронт возглавил Рауль Кастро. Она член политбюро с 86 -го года. Давайте дальше. Но почему до Кастро, спросил Максимов. Это была очень известная семья на Кубе ответил Данченко, довольно крупный землевладелец. Кстати, мать и жена Фиделя после победы кубинской революции мигрировали в Соединённые Штаты Америки. Супруга Фиделя Кастро была Хуана Диас Баларт и тоже не захотела остаться со своим победившим мужем. Да вообще странная судьба, задумчиво сказал Нелин. Эго него ведь влюблена половина женщин всего земного шара, я уже не говорю о кубинских женщинах. А собственная жена не смогла понять. Поразительна судьба такого человека. По-моему, я где-то читал, что близкие не могут оценить величия человека, находясь рядом с ним, вспомнил Максимов. Для них он просто близкий человек, кушает вместе с ними, спит, разговаривает, смеётся, злится. А в масштабах мира он настоящий гений. Такое случается. В Канзаканзел или в Толстой тоже жаловался, что его не всегда понимают. Не будем отвлекаться, сказал Данченко. Давайте проанализируем следующих. Друг детства Фиделя и Эрроуля Кастро, Педро Мерид Прият, то член политбюро, заместитель председателя Госсовета и Совета министров. Образован, окончил Гаванский университет жу участвовал в нападении на Манкаду. Вместе с братьями Кастра был на Гранме. Нет, подойдёт, решительно сказал Самнелин. Во-первых, ему уже под 70, во-вторых, слишком близкий друг. Нет, не подойдёт. Согласен, кивнул Данченко, следующий. Османи Сент-Фрегос с Гарьяром. Он брат героя Кубы Камило Сент-Фрегоса. Семь лет был помощником Феделю Кастро, в настоящее время член Политбюро. Тоже не подходит в свое время, его даже пытали в тюрьмах Батистой, но он стойко держался. Вот людей не выдержал Максимов. Про жизнь каждого можно книги писать. Время такое было, недовольно сказал Данченко, словно лично его обвинили в трусость. Кто у нас там следующий? член политбюро и секретариата ЦК Коммунистической партии Кубы Хорхе Рискет Вальдес Сальданья с 13 лет принимает участие в борьбе против диктаторских режимов на Кубе становится секретарём Социалистического союза молодёжи потом воевал был начальником политотдела вначале ему, видимо, не очень доверяли Он был шесть лет министром труда, а потом три года в конце 70-х генеральный представитель Кубы в Анголе, руководил там действием кубинских интербригад. С 1980-го стал членом Политбюро, потом заведующий общим международным отделом. Но ему уже 65. Это серьезный возраст для политика. Только что во Франции президентом избран Ширак... Он тоже не мальчик, возразил Максимов. Но это Франция, в тон ему ответил Ниль. Там другие традиции, другой народ. Здесь нужен человек помоложе. Они все очень сильно завязаны на Фиделе Кастро. Может, начнём сразу смотреть оппозицию, спросил Данченко. Давайте всё-таки рассмотрим ещё несколько кандидатур, попросил Ниль. Может, что-нибудь сумеем выделить. Только не нужно искать среди членов политбюро, ставил Максимов. Это всё равно что искать диссидентов среди брежневского политбюро. Это не смешно и не реально, и потом возраст. Посмотрите их возраст.